Всем привет, меня зовут Павел Крамчетов я читаю свой рассказ «Ромах». Сева не хотел терять свою работу, она ему нравилась. Может быть потому, что она у него была первая после университета. Возможно потом, жизнь ведь длинная, у него будут другие работы. Он их тоже будет любить, но все же, наверное, не так, как эту первую. Была в ней какая-то загадка труднообъяснимая высокая технология, в ней не было места машинам и совсем немного места для компьютеров. Собственно говоря, роль компьютера сводилась к тому, что его утром надо было включить, дождаться письма от начальника отдела с пожеланием хорошего дня, написать в ответ «ОК» и приняться за работу. Эту работу он нашел просто, но это только на первый взгляд. Образование у Севы было приличное. Университет пусть и не из первых, не самый престижный, но и не какое-нибудь онлайн-обучение. Все как в старые добрые времена. Лекции, семинары, экзамены, лабораторные. Учиться было интересно, а количество предметов, которые вдалбливали в головы студентов, разнообразно. Особое место занимали предметы по развитию креативности. Казалось бы, вот предмет физика – но перед студентами ставили трудные задачи. Как бы работал первый закон Ньютона, если бы в мире была магия? Что было бы с законами тернодинамики? Также непредсказуемо менялась литература. «Нюх человека по силе обоняния равен куриному говорил преподаватель, давая своим студентам задание. «Вам надо представить, что нюх человека равен нюху собаки, то есть в миллион раз сильнее». Как бы изменился в этом случае окружающий мир для человека? Напишите эссе на эту тему. И не меньше, чем 10 страниц. Шрифт «Таймс Роман» размер 12, требовал препод и добавлял условия по пробелам и отступам. В итоге, закончив университет, Сева был уверен, что уж на собеседованиях его не сбить с толку неожиданными вопросами так и получилось. Компания, в которую пробовался молодой выпускник, была на слуху. Многие стремились туда попасть. Чем она занимается, точно не было известно. Говорили что-то про сферы высоких технологий, инновации, какую-то особенную креативность. Сева решил рискнуть и отправить в эту компанию свое резюме. И, вот чудо, его пригласили на собеседование. Потом еще на одно, потом еще... Всего он прошел пять собеседований, наступило шестое. HR-менеджер, милая девушка, которая прошла с ним все собеседования, намекнула, что это шестая встреча решающая. В начале собеседование проходило как обычно, вопросы, ответы, а потом серьезный господин средних лет разложил на столе перед ним пачку чистых листов формата А4 и попросил их сложить вместе в стопку. «Наверное, какой-то психологический тест», – подумал Сева и взялся выполнять задание. Листов было много. Сева, не торопясь, сложил их в стопку и передвинул ее серьезному господину. Стопка бумаги получилась ровно, но в последний момент Сева, почему-то ему этого очень захотелось, похлопал ладонями стопку сначала с двух боков, потом с двух других. «Чтоб красиво было», – подумал он, – и тут же заметил, как блеснули глаза сидящего перед ним этого серьезного человека. «Почему вы так сделали?» – спросил он Севу. Тот не стал ничего придумывать, сказал как есть. «Так красивее». «Отлично», – сказал серьезный господин. «Мы вас берем и сразу без испытательного срока». «Но так нельзя!» – начала и Чарша, и Севе она сразу разонравилась. «Под мою ответственность» отрезал господин. «Сегодня пятница, в понедельник ждем вас на работе. Постарайтесь успеть все оформить». Это он уже обратился к расстроенной и чарше. «У нас оврал, нам нужны дополнительные специалисты». На слове «специалист» этот мужчина, как показалось Севе, сделал нажим. Это было безусловно приятно. Понедельник ушел на подписание разных бумаг, в том числе связанных с секретностью и обучение. Его проводил угрюмый мужчина лет под сорок. Он молча показал, что надо делать, проверил, как Сева выполняет указанные операции, кивнул и, не попрощавшись, ушел. От всего этого молодой человек пребывал в некотором возбуждении. Слишком стремительно он попал с университетской скамьи на работу в престижную компанию. Хотелось начать самостоятельно действовать, прямо сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня». Но как только его наставник ушел, часы на стене показали шесть после полудня. Рабочий день закончился, и пришлось идти домой. «Как работа?» – спросили дома его родители. «Хорошо», – ответил Сева. Такая скупость объяснялась не только его обязательствами, которые он подписал в секретных документах, но и тем, что он мысленно был уже в завтрашнем дне, первым, по-настоящему самостоятельно рабочим днем. Сева часто вспоминал, как он работал свой первый трудовой день. Но он с радостью отмечал, что с каждым новым днем удовольствие от работы не уменьшалось. А еще Сева считал, что чем больше он работает, тем вероятнее ошибка. Простой закон больших чисел – рано или поздно ошибка произойдет. Это был вызов. «Сегодня я умру!» Говорит себе, просыпаясь утром, каждый настоящий самурай. Это помогает ему прожить наступивший день достойно, ведь он последний. «Сегодня я сделаю ошибку!» Каждый день перед началом работы говорил себе Сева. Это помогало ему сосредоточиться. Ошибка таилась где-то рядом. В любой момент она могла появиться и нанести свой удар. Но Сева был готов к такому развитию событий. Когда враг видит, что ему ничего не светит, то он отступает. Так и ошибка предпочитала не появляться, а Сева заканчивал рабочий день уставший, но довольный. Работал Сева в отдельном небольшом кабинете – стол, стул, компьютер, на экране которого каждое утро появлялось приветствие начальника, который, как потом выяснилось, и был тем серьезным господином на последнем собеседовании. В кабинет Сева входил, приложив карточку к специальному замку. Сюда мог входить еще и внутренний курьер. Утром он доставлял работу на день. Этот же курьер приносил в полдень стандартный обед. Но Сева приучил себя выпивать только сок, прилагавшийся в наборе. Остальную пищу он игнорировал. Он хотел, чтобы его руки оставались чистыми. Это было важно. Еще один раз курьер появлялся вечером, чтобы забрать сделанное. Вот и сегодня утром курьер достал из своей тележки коробку, бухнул ее на стол, развернулся и ушел. Никакого уважения к работе, подумал про курьера Сева. Он открыл коробку, так как всегда была полна листами А4. На каждом листе заголовок и текст. Трудность была в том, чтобы смотреть только на заголовок. Глаза машинально опускались ниже к тексту но читать его было строго-настрого запрещено. Только заголовок. Впрочем, читать в полном смысле этого слова его тоже было нельзя. Надо было только ухватить взглядом шрифт, наклон, жирность, размер, все, что могло идентифицировать эту надпись, а потом положить листок на стол. Взять другой. И опять ни в коем случае не смотреть на текст. Только заголовок. Если заголовок отличался по написанию от того, что был на первом листе, то второй лист ложился рядом до поры до времени. Если признаки заголовка совпадали с другим, уже взятым из коробки и лежащим на столе, то Сева добавлял этот новый листок к старому. За весь день обычно получалось 10 стопок. В каждой лежали листки с одинаковыми по написанию заголовками. Что это за заголовки, о чем они говорят, он не знал. Сима приучил себя не понимать их смысл. Все десять стопок он складывал вместе, крест-накрест, чтобы кому-то другому было удобнее продолжить работу. Молодой человек гордился тем, что как только он выдружал сверху последнюю стопку с одинаковыми заголовками, то тут же тренькал входной замок, и появлялся курьер. Он небрежно брал законченную работу и бухал ее в свою тележку. При этом некоторые листки в стопках слегка сдвигались. Красота уходила, гармония нарушалась. «Поосторожней, пожалуйста!» Почти каждый день Сева обращался к курьеру. Но тот только угрюмо смотрел на него, ничего не говорил в ответ и уходил. И однажды случилась беда. Курьер взял работу Севы и, как обычно, небрежно бухнул ее в свою тележку, где уже находились работы других специалистов. То ли в этот день курьер был особо небрежен, то ли звезды так сошлись, но все стопки бумаги поехали и перемешались. Теперь в тележке курьера лежали не отдельные рассортированные стопки, а кучка перемешанных между собой листков. В этот день Севе пришлось работать всю ночь и переделывать свою работу. «Наверное, не ему одному». К его удивлению, курьера не выгнали. «Наверное, начальство посчитало, что это полезный опыт, и курьер его воспринят правильно», – подумал Сева. Если бы он мог рассказать о своей работе друзьям по университету, то, скорее всего, они бы посчитали ее глупой и скучной. Сева так не думал. Он считал, что его работу может выполнять только человек с продвинутым инновационным мышлением. Он очень хорошо помнил пример, который преподаватель приводил на одной из лекций в университете. Где-то в Африке шла стройка, на нее привлекли местных жителей, на простую, не требующих специальных навыков о работу. И обращение с ними было достойное, и платили хорошо, но очень многие из пришедших на стройку местных жителей сходили с ума. Привлеченный психолог разъяснил причину. Местному аборигену приходилось каждый день выполнять очень простые операции, например, подносить кирпичи или убирать строительный мусор. Он старался, терпел, но его сознание отказывалось понимать суть этих действий. Его разум был веками заточен на другое. Сделать лук, наложить стрелу на тетиву, подстрелить добычу, принести ее домой, приготовить еду, порадоваться ей всей семьей. Ничего этого в работе настройки абориген не видел. Его разум подсознательно бился в потугах объяснить череду бесполезных действий. Эти попытки ни к чему не приводили. Бедняга сходил с ума. Сева не был аборигеном из Африки. Он закончил университет. Он понимал, что его работа – лишь небольшой кусочек длинной цепочки важного дела. Секретность, конечно, мешала насладиться результатом общей работы. Но его интеллект справлялся. Он дорисовывал общую картину, на которой выходил впечатляющий результат. А потому каждый день Сева возвращался домой после работы, довольный, хотя и уставший. Так прошел год, а потом над его работой нависла угроза. Утром пришло совсем не то сообщение, которое приходило ему на компьютер в течение всего этого времени. Нет, конечно, его начальник, как и раньше, желал ему хорошего, плодотворного дня, но было и продолжение. Босс просил его сегодня пожертвовать обедом и подойти к нему в офис. Обойтись без обеда было нетрудно. Всего и без приглашения начальника довольствовался только стаканом сока. Беспокойством породили непрошные вопросы. Он что-то не так сделал? Где-то ошибся? Какие будут последствия? «Его уволят?» «Все казалось гораздо хуже». «Вы очень хорошо справляетесь с работой», сказал начальник, но тревога почему-то не покинула душу молодого человека. «Я не ошибся в вас», продолжил хвалить Севу его босс. «С того самого собеседования я наблюдал за вами и должен сказать, что ваше усердие выше всяческих похвал. Более того...» Многие отмечают, что вы покидаете работу в хорошем настроении. Некоторых это задевает, усмехнулся начальник. Но для меня это показатель того, что работа вам нравится. Он посмотрел на Севу. Тот только улыбнулся в ответ. Так все и было. Я ухожу на повышение, перешел к делу руководитель. И рассматриваю вашу кандидатуру на свое место. Что скажете? А вот это было неожиданно. Не зря внутри Севы с того момента, как он переступил порог кабинета начальника, исчезло душевное равновесие. Он в любую минуту ждал какого-то подвоха, и вот он наступил. Если ничего не сделать, если просто отдаться на волю течения событий, если из чувства ложной благодарности просто кивнуть и сказать «да», то его прежний мир будет разрушен». Он знал, с чем, а вернее, с кем он тогда столкнется. Курьер, небрежно выполняющий свои обязанности. Тот угрюмый сотрудник, что проводил его обучение в первый день. Ведь, возможно, есть и другие такие же угрюмые, не получающие удовольствия от работы. Недаром кто-то обратил внимание на то, что он покидает работу с улыбкой. И кого-то это задело. И этот кто-то на него пожаловался. И со всеми ними Севе придется работать. Он не сможет делать вид, что этого ничего нет. Но если с этим не мог справиться сам начальник, то как справиться он с его-то небольшим опытом? И прощай тогда осмысленная рабочая жизнь, прощай каждодневное удовлетворение от трудового дня и высокое чувство принадлежности к большой цели. Все это Сева не хотел терять. А потому... «Я хотел бы внести рационализаторское предложение», — заплетающимся языком сказал он. «Что?» — удивился начальник. Видимо, босс ожидал услышать в ответ на свои слова. Только «да, я готов». «Рационализаторское предложение», — повторил Сева. «Я предлагаю в конце дня пачки документов, отсортированные соответствующим образом, складывать в специальные лотки, каждую пачку в отдельный лоток. Таким образом, даже при недостаточно бережном обращении, листки в пачках будут лежать ровно и никогда не перемешаются. Лицо начальника помрачнело. Увидев это, Сева решил усилить свой напор. Кроме того, я предлагаю применять лотки разных цветов. Пусть это будут цвета радуги. А так как пачек после работы бывает не более десяти, то как раз лотков стоит добавить еще три цвета. Черный, белый, один в черно-белую полоску. В полоску? — рассеянно спросил в начале. — Да, в полоску. Тогда можно будет точно сказать, в каком лотке лежит определенная пачка отсортированных листков. Кроме того, таких печальных случаев с перемешиванием листков в тележке курьера, который произошел совсем недавно, можно будет избежать. — "Да", ответил босс. — Кажется, я поторопился. Вы не поняли самых основ нашей работы. Ваша попытка использовать механистический взгляд ошибочно. Если назначить вас руководителем, то последствия будут непредсказуемыми. Сева сделал расстроено лицо, но внутри него появилась искорка надежды, что все обошлось. Идите на свое рабочее место и забудьте о нашем разговоре, сказал начальник. Так Сева и поступил. Он шел и улыбался. Он не хотел терять своей текущей работы и для этого совершил целенаправленный промах. «Это надо же!» – думал он. «Как мне пришла в голову эта мысль, лотки! Использовать эти пластиковые чудища вместо того, чтобы применять интеллект тренировать навыки? Будь я на месте своего начальника, то поступил бы так же. С такими идеями не место в руководстве отделом». Рассказ окончен. Если он вам понравился, то вполне возможно, что вам понравится и другое мое произведение –